Сторм. В первую неделю мы почти привыкли к жизни на яхте. Научились справляться с бытом и не наступать на больные мозоли. Но к середине седьмого дня погода резко изменилась. Мы лежали на диване верхней палубы возле пульта управления. Яхта шла на автопилоте, а мы, развалившись на подушках, задремали подмерный гол двух двигателей, а потом внезапно проснулись». Вокруг стояла зловещая тишина. Ветер, весело трепавший ткань раздвижного полога, стих, словно затаил дыхание. Воздух стал густым и тяжелым. Ярослав кинулся к посту управления. Его взгляд стал острым, как у хищника, учуявшего опасность. «Быстро вниз!» Его голос резкий и властный прорезал гнетущее спокойствие. «Быстро!» Я вскочила на ноги, но спускаться ниже не торопилась, хотя небо, еще недавно лазурное, почернило. Было ощущение, что за горизонтом жгли старые покрышки, и воздух заволокло дымом. По воде пробежала первая свинцовая рябь. «Гроза?» – неуверенно спросила я. «Хуже. Шторм. Держись крепче». Ратников не успел договорить. Ветер обрушился на нас, с оглушительным ревом, швыряя яхту на бок. Он выл в ушах, рвал одежду, пытался скинуть нас с палубы. Яхта накренилась так резко, что я чуть не полетела в воду, но успела вцепиться в поручень. Ледяные брызги дождя хлестнули мне в лицо, ослепляя. «Ярослав, спускайся в кают-компанию! Нам надо увести яхту в бухту!» «Чтобы переключить управление в каюту, надо заглушить мотор. Тогда ветер развернет катер под опасным углом. Переключать управление без стопора двигателя нельзя». «А что делать?» – прокричала я, силясь пробиться сквозь ветер. «Иди в кают-компанию! Там безопасно! Я останусь здесь и выведу катер в бухту!» Ярослав кричал, но ветер стал таким сильным, что почти полностью перекрывал слова руки ратникова с белыми от напряжения костяшками мертвой хваткой впились в штурвал он боролся поворачивая яхту сражаясь с волнами которые теперь были похожи на черные холмы обрушивающиеся на нас с бешенством разъяренного зверя а ты можно же рулить со второго пульта для этого надо заглушить двигатель потом нажать кнопку и только сделав то же самое в каюте завести моторы За это время двигатели остановятся, и нас разобьет о скалы или положат в опасный крен. Иди вниз! Я останусь наверху. Едва удерживаясь на ногах, я представила себе, как в насквозь промокшей футболке и шортах Яр будет сражаться с бурей. Как его будет сбивать с ног ураганный ветер, и поняла, что не смогу уйти. Повернула обратно. Дождь теперь хлистал так яростно, что сбивал с ног, и я порадовалась, что стою босая, без каблуков и платформ. Намертво вцепившись в капитанское кресло, я прокричала в уху Ратникову. «Спускайся сам! Я нажму кнопку тут, а ты подхватишь управление там. За секунду двигатели не остановятся полностью». «А ты?» В глазах Ратникова тоже искрило. «Я спущусь следом, когда двигатели снова заработают». Ярослав, удерживая побелевшими пальцами штурвал, осмотрел меня, палубу, мелькающие на панели цифры и графики. Было видно, что этот вариант ему не нравился, но другого подходящего он не находил и согласился. «Давай». Ратников усадил меня в кресло. Застопорил его поворот. «Когда я грохну по потолку, ты услышишь. Повернешь ручку управления в нейтральное положение, потом нажмешь вот эту кнопку». «И сразу спускайся, поняла?» «Ручку в нейтрал, потом кнопка и вниз. Молодец. А перед этим держи руль вот в таком положении». Ярослав выровнял яхту, и когда я смогла принять штурвал, исчез из поля зрения. Ледяной дождь хлестал откуда-то сбоку. Капли давно стали непривычными потоками. Они заливали лицо так сильно, что я не открывала глаза». Дрожа от холода, я старалась не думать о том, как буду спускаться. Яхту заваливала на бок. Моя одежда промокла насквозь, а изо рта, казалось, шел пар. Зубы отбивали громкую чучетку. Откуда-то снизу стукнули. Подождав две секунды, звук повторился. Я вздохнула. Одну руку убрала со штурвала, и его тут же повело в сторону. Вернув рулевое колесо в нужное положение, я потянулась к ручке. Пальцы дрожали и плохо слушались, но я справилась. Повернула ручку на себя в нейтральное положение. Двигатели тут же начали работать тише. Не дожидаясь их остановки, я нажала на кнопку. И уже через секунду моторы взревели громче. Я попробовала покрутить руль, но его движения никак не влияли на маневры катера. У нас получилось. Яр перехватил управление яхтой. Теперь мне оставалось встать и спуститься. Но я не могла. Ни гнущиеся руки не слушались, дрожащие ноги не желали принимать на себя вес тела. Я подумала, что не смогу спуститься и замерзну тут возле пульта управления, когда меня подняли за плечи. Ратников обмотал меня накидкой и потащил к ступенькам. Я совершенно ничего не могла сделать. Ненадежно взяться за поручень, не быстро идти. Но Ратникова это не смутило. Он подхватил меня под мышки и чудом стащил вниз. В кают-компании, объединяющей гостиную, кухню и капитанский мостик, Ярослав усадил меня на один из кожаных диванов и бегом кинулся к штурвалу. «Раздевайся!» – приказал он, но на сей раз в его голосе было беспокойство. «В рундуке возле стола есть полотенца, мои футболки и спортивные штаны. Вытрясь насухо, оденься!» Если вскипятишь воду, напьемся чая, а потом будем греться теплом тела. Я не могла ни двигаться, ни соображать. Сидела на диване и тряслась от холода в мокрой одежде. Яхту швыряла из стороны в сторону, укладывала на борта. Но когда мы вошли в бухту, Ярослав застопорил штурвал и кинулся ко мне. «Снимай мокрое!» – рявкнул Ярослав но я никак не могла справиться с пуговицами на прилипшей ледяной одежде. Пальцы не слушались, проскальзывая по пластинкам застежки. «Да, я сам!» Ратников уставился мне в глаза и поднял на ноги. Расстегнул пуговицы, вытряхнул меня из блузки. Стянул с головы мокрую косынку. Чуть заметно помедлил и, не отводя взгляда, расстегнул на мне брюки. А когда они упали к ногам, прикусил губу. Катер мотала на волнах, и едва Ратников перестал меня удерживать, я шмякнулась на диван. Ярослав сказал что-то резкое себе под нос и метнулся к рундукам в поисках футболок и брюк. «Сама сможешь снять белье и одеться в сухое?» – спросил он, не поворачиваясь. Я пробовала кивнуть, но от дрожи в теле мне удалось только неопределенно качнуть головой. Ярослав снова выругался и, вернувшись сухим, сел на диван рядом со мной. Сначала Ратников надел на меня футболку. Потом на ощупь через ткань расстегнул бюстгальтер и вытянул его через рукава. Потом склонился над трусами. Зажмурил глаза, чтобы я видела, что он не подсматривает. Мужские руки тянули с меня кружевную полоску, а я билась крупной дрожью. И, честно говоря, не знала, от чего больше – Из-за переохлаждения во время шторма или прикосновений мужских рук. Близости Ратникова. Когда трусы полетели к мокрым брюкам, Ярослав на ощупь напялил на меня спортивные штаны. Замотал волосы в полотенце, а тело обернул сухим пледом. А потом, с видимым облегчением, сбежал к пульту. Шторм продолжался. Яхту швыряла из стороны в сторону, и заваливаясь на борт, она жалобно стонала. Меня трясло. Страх сжимал горло ледяным комом. Но я видела у штурвала Ратникова, сосредоточенно сражающегося со стихией в одиночку, и верила, все закончится хорошо. Постепенно море успокоилось. Дождь еще капал, но в облаках появились просветы. Ярослав выключил двигатель, бросил якорь и потянул меня в каюту. Теперь в его взгляде не было привычной холодности или оценки. Было что-то новое, уважение, безмолвное признание. «Ты молодец», — хрипло выдохнул Ратников. Это было все, что он сказал, но этих двух слов было достаточно. Спуститься в каюту оказалось почти так же сложно, как и пережить шторм. Руки и ноги не слушались, тело било мелкая дрожь от пережитого напряжения и холода. Отопление не работает, а замерзнуть ночью – худшее, что мы можем придумать, поэтому будем греться друг об друга. Обещаю не приставать. И я поверила. Мы молча прошли в его каюту. Она была больше, и там царил относительный порядок. Двое взрослых, продрогших людей стояли возле широкой кровати и не могли решиться. Это прозвучало так естественно, что у меня не возникло и тени протеста. Мы молча забрались на кровать, повернулись друг к другу спиной и укрылись двумя одеялами вместе. Теперь мы пахли одинаково – морем, ветром и чем-то неуловимо мужским». Ратников погасил свет, и нас поглотила мягкая темнота. Я лежала на спине, прислушиваясь к его дыханию и к бешеному стуку собственного сердца. Тело горело от усталости, но сознание было ясным. Я чувствовала исходящее от Ярослава тепло, слышала каждый его вздох. И в этой темноте, после пережитого вместе кошмара, все барьеры рухнули. Он перестал быть моим тюремщиком, а я его пленницей. Мы были просто мужчины и женщины, пережившими шторм и нашедшими спасение в тихой гавани друг друга. Через какое-то время дыхание Ярослава стало ровным и тихим. Он уснул. А еще через несколько минут его рука осторожно легла на мой бок, притягивая ближе. Я не сопротивлялась. Наоборот, прижалась к его теплу – и его силе, чувствуя, как дрожь, наконец, покидает мое тело. Его дыхание стало ровным и глубоким, и под этот ритм, под мерный плеск воды за бортом и почувствуя его защищающих рук, я, наконец, заснула. Впервые за долгое время в полной безопасности.